«Безусловно, это были неземляне, хотя все различия состояли в чуть-чуть слишком высоком росте, излишней худобе, угловатости и бледной, почти белой кожи. Но в общем и целом они смотрелись довольно приятно. Правда, в них проглядывала некоторая чудаковатость. Не хотел бы Артур ехать с ними в одном купе». Но вся эта чудаковатость сводилась к чрезмерному добродушию и любезности, а не каким-то изъянам. Непонятно с чего вдруг Сларти Бартфаст принялся пришептывать, как в радиорекламе какого-нибудь жуткого фильма, о лесорубах, берущих на дом халтуру. Да, но ведь вся эта история с крикетом ничего не лучше а артур не совсем понял какая связь между игрой которая на земле называлась крикетом и ларти Бартвас точно прочел его мысли игра которую выименовали крикетом проговорил он точный жорло преисподней относится к числу забавных капризов родовой памяти благодаря которым многие концепции и образы продолжают жить в сознании, хотя их истинный смысл потерян во мгле времен. Из всех цивилизаций и племен галактики только англичане могли воскресить воспоминания о самых ужасных войнах в истории Вселенной и превратить его в чрезвычайно замысловатую, нудную и бесцельную игру. Извините, но таково общее мнение о ней. Мне крикеты вообще не нравится, добавил он. Но на взгляд большинства вы в наивности своей создали ужасную пошлость, особенно этот момент, когда нужно угодить в калитку маленьким красным мячиком. «Настоящее издевательство!» «Хм!» — произнес Артур, мысленно, морща лоб. «Чтобы никто не усомнился в маневренности его извилин!» «Ого! А вот это!» Сказал Сларти Барфас, перейдя на загробный хрип и указывая на компанию «Крикитян, которые в сторону города». «Те самые? С кого все началось?» «А случится это сегодня. Пойдемте за ними и посмотрим сами». Тихо проскользнув под ветками, они поднялись вслед за веселой компанией по тропке в гору. «Против инстинкта не попрешь. Наши герои невольно двигались опасливо, даже воровато. Хотя и знали, что с тем же успехом Могли трубить в трубы и вопить ату Инфоиллюзию это бы не спугнуло Артур обратил внимание, что двое крикетан завели новую песню Милую романтическую балладу Которая словно парила в прохладном ночном воздухе Услышь ее, Маккартни, Она мигом подарила бы им Кент и Сусекс и позволила бы всерьез задуматься о приобретении Хэмпшира. — Ты наверняка знаешь, что сейчас произойдет, — сказал Сларти Бартфаст Форду. «Я — Я? — изумился Форд. «Да — откуда? — А ты разве не изучал в школе древнюю историю галактики? моя киберкабинка была позади Зафада», — пояснил Форд. «Это очень отвлекало, хотя я узнал немало сногсшибательных вещей». В этот момент Артур заметил странную особенность песни, которую распевали крикетяне. В восьмом акте этой баллады, который сам по себе мог бы сделать Маккартни полнопроравным хозяином Винчестера, Не говоря уже об окрестностях, текст стал каким-то странным. Говоря о свидании с девушкой, автор соблазнял ее прогуляться не при луне или по звездным небам, но просто по траве, что показалось Артуру излишне прозаичным. Но тут он поднял глаза на ужасающий голый небосклон, И остро ощутил всю важность Этой детали При взгляде на это небо Мерещилось будто ты один на Одинешенек Во вселенной Артур поделился своими впечатлениями С друзьями Нет Сказал Сларти Бартфас Ускоряя шаг Жители Крикета Никогда не восклицали про себя Мы одни во вселенной Видите ли, они окружены колоссальным пылевым облаком. Одно только их солнце и их планеты на самом краю восточной оконечности галактики. Из-за пылевого облака они испокон веку не интересуются небом. И все равно там пусто. Ночью оно абсолютно черное. Днем светит солнце. Но на солнце не очень-то посмотришь. Они и не пытаются. В общем, небо они и не замечают. Как будто у них в зрачках слепое пятно на 180 градусов от горизонта до горизонта. Понимаете, мысль «Мы одни во Вселенной» их ни разу не посещала. Потому что до сегодняшнего вечера они вообще не знали о существовании Вселенной до сегодняшнего вечера. Но он двинулся дальше, а его слова гулко повисли в воздухе. Представьте себе, ни разу не подумай, мы одни-одинешеньки, просто потому, что не знаешь, что можно жить по-другому. И вновь зашагал вперед. Боюсь, это зрелище подействует вам на нервы. — предупредил он. Тут наблюдатели услышали высоко, в безглазых и небесах, тоненький визг. Они тревожно задрали головы, но пока ничего не было видно. Затем Артур заметил, что идущая впереди компания тоже обратила внимание на визг и пришла в замешательство. Крики смотрели друг на друга, направо, налево, вперед, назад, даже на землю, но только не вверх. Ужасное потрясение, которое они испытали, когда, завывая и гремя, горящий звездолет упал с небес, врезавшись в холм примерно в полумиле от них, словами не передашь. Кое-кто с придыханием произносит имя «Золотое сердце». Другие благоговейно повествуют о бестром отолете. Но не числа тем, кто убивается истории звездного Титаника, легендарного корабля Колосса. И поистине оно того стоит. Этот величественный, сказочно-роскошный лайнер сошел со стапелей знаменитного артефактоволя астероида верви несколько сот лет тому назад. Томоповрачительно красивый, уникально огромный и, к тому же, самый уютный корабль в истории галактики Точнее, в нынешней сильно обкарненной опровержением версии этой самой истории. И имел несчастье быть построенным в эпоху младенчества физики невероятности, задолго до постижения законов этой мутной и дикорастущей научной отрасли. Инженеры и конструкторы в своей великой наивности решили снабдить «Титаник» экспериментальным генератором невероятностного поля, на которое, по их расчетам, должно было обеспечить бесконечную невероятность, каких бы то ни было неполадок на борту. Они не догадывались, что всем вычислениям в области невероятности свойственны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 Строительных лесов Сияющий облако булавок и иголок На знойно-черном бархате Открытого космоса Но едва сойдя со стапелей Он и первой своей радиограммы Сигнал «Осос» передать не успел Как все его системы Беспричинно отказали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 Другое суперсенсации тогдашней прессы стала вспышка сверхновой звезды, в которую несколько часов спустя превратилась звезда Неавос. В системе Неавоси находятся, то есть находились крупнейшие страховые компании галактики. Меж тем, как об этих звездолётах, а также других кораблях легендах например, линкорах галактической армады, храбром, безрассудном и камикадзе, говорят с благоговением, гордостью, упоением, энтузиазмом, восторгом, симпатией, сожалением, завистью, ревностью, в общем, со всеми людскими эмоциями, Но подлинного чувства изумления удостоился лишь корабль, который всем выше перечисленным не читал. Крикет один, первый звездолет, который построили крикетяне. Крикет один не был хорошим кораблем. Отнюдь. Это была безумная колымага из подручных материалов. Казалось, его соорудили где-то в сарае, а собственно так оно и было. Корабль этот был изумителен не своей конструкции, мягко говоря, неудачной, но самим фактом своего появления. Между мигом, когда крикетяне впервые узнали о существовании космоса как такового, и запуском этой первой «Ласточки» среди космических кораблей прошел ровно год.